Глава вторая. Закон притяжения. Вы притягиваете в свою жизнь те энергии, которые транслируете. Общество значительно приблизилось к пониманию этого закона. О нём написаны книги, сняты фильмы, а всевозможных курсов и тренингов по исполнению желаний и вовсе не счесть. Не стихают дискуссии на тему силы мысли. Мысль материально визуализируйте, вам наверняка знакомы эти установки и эффективность намерения. Все выше перечисленное укладывается в простое объяснение закона притяжения: подобное притягивает подобное, минус всегда притягивает минус, плюс всегда притягивает плюс. Да, математический закон с привычным минус на минус дает плюс здесь не работает. В вашу жизнь притягивается то, что вы чувствуете. Допустим, вы попали в цепочку положительных эмоций. Приятные и позитивные события будут происходить до той поры, пока вы ощущаете их таковыми. Как только положительные моменты начнут казаться вам чем-то неприятным, Вселенная сразу поменяет вектор и принесёт в вашу жизнь негатив. В зависимости от того, какие эмоции мы испытываем по отношению к тому или иному событию, в жизнь притягивается то, что сильнее всего резонирует. Каждый из нас ежедневно запускает в пространство намерения, независимо от того, осознаем мы это или нет. Это и есть наше чувство. Если мы испытываем благодарность, вселенная будет давать нам больше поводов для этого. Если мы испытываем недовольство, то, ну вы поняли. Ничего хорошего к такому чувству не притянется. Наша задача состоит в том, чтобы научиться позволять себе именно то, чего хочется. Нам только кажется, что мы хотим чего-то конкретного: машину, квартиру, одежду, отдых на красивом пляже. На самом деле мы хотим прожить определённый спектр чувств, владеть энергией вещей, а не самими вещами. Недостаточно получить то, что хочешь. Нужно ещё и прожить чувство, которое даёт нам эта вещь. Мы притягиваем к себе события, людей, вещи, обстоятельства, которым энергетически соответствуем. Когда человек заявляет о желании, он не может рассчитывать на его исполнение одномоментно. Но он попадает в такие обстоятельства, которые позволят ему сгенерировать нужную энергию для реализации. Вселенная даёт возможности, а как уж вы их используете, зависит только от вас. Чаще всего эти события похожи на испытания, в процессе которых человек обретает знания, избавляется от страхов и становится лучшей версией себя, такой, которая энергетически соответствует желанию. Однажды в соцсетях мне задали вопрос: "А как притянуть в свою жизнь настоящего мужчину. Мой ответ был достаточно лаконичен. Стать настоящей женщиной. А уж что именно девушка закладывает в эти понятия, знает только она сама. Один из принципов закона притяжения принцип соответствия. На бывают такие удивительные случаи, когда человек по всем параметрам вроде бы и соответствует, но в его жизни всё-таки не появляется желаемого. Это связано с нарушением закона притяжения. И, как вам уже известно из первой главы, происходит это всегда из-за страха. Вот список фобий, которые провоцируют нарушение закона притяжения. Страх осуждения за получение удовольствия, страх пострадать из-за удовольствия, установка отказ от желаемого в пользу нужного. Установка реализация в своей жизни чужих желаний. страх быть отвергнутым из-за удовольствий. Каждая из этих геннородовых установок также унаследована нами от предков. Эти страхи обеспечили им выживание. Значит, и вам они должны гипотетически пригодиться. По факту же каждый из них ограничивает ваше позволение и приводит к тому, что вы не понимаете, зачем тратить силы на работу и вообще развиваться. Когда человек нарушает закон притяжения, Он много работает, но не позволяет себе удовольствия. Удовольствие, удовольствие это плата нашему телу за усилия. А если постоянно нельзя? А если я себе позволю, а меня за это осудят? А имею ли я право так хорошо жить? Огромное количество людей задаются этими вопросами, чем перекрывают себе позволение. Захочет ли тогда ваше тело действовать, а ум думать. Человек всегда оправдывает свои опасения, позволить себе что-либо экономии, рационализмом, совестью. Однажды в интернете я увидел забавный скриншот переписки, видимо, между родственниками. Вот примерное содержание одного из высказываний, весьма распространённое в обществе. Ты что, рожать совсем не планируешь? Хочешь жить только в своё удовольствие? Знакомо же, да? Представьте себе. Достаточно много людей и правда считают, что жить в своё удовольствие, не жертвуя собой, это эгоизм. Это значит быть бессовестным. Где же тут эгоизм? Почему обязательно нужно положить свою жизнь на алтарь каких-либо социальных стереотипов, чужих установок? Задумайтесь. Как часто, жертвуя своим удовольствием, Вы действительно приносите пользу окружающим. Жертва это удобное оправдание слабости, порождённой страхом. И не обязательно речь должна идти о глобальных решениях, как, например, надо рожать. Мелочи тоже считаются. Разве от того, что вы бросите все дела и 15 минут отдохнёте за чашкой кофе, мир рухнет? Нет. И да, Мир состоит из маленьких удовольствий. Если вы можете сегодня насладиться чашечкой капучино, значит завтра сможете получить удовольствие от нового автомобиля. Ваш ум направит все свои усилия на его обретение. Соблюдение закона притяжения открывает перед вами новый мир мир наслаждения всем, что вы уже имеете. Нам только кажется, что для удовольствия нам нужно что-то новое. На самом же деле, мы должны научиться получать его от всего, что у нас уже есть. Кстати, это и есть состояние благодарности за то, что ты уже имеешь. Всё, что мы имеем в жизни, создано для удовольствия. Что нам даёт соблюдение закона притяжения? Первое стабильное получение любых удовольствий. Здесь всё просто. Если вы притягиваете в свою жизнь именно то, что хотите, то все события, люди и обстоятельства будут приносить вам радость, а трудности выглядеть как возможность для развития. Никакого чувства вины, невыполненного долга, эгоизма или других противоречивых эмоций. Второе. Быстрое исполнение желаний. Когда человек соблюдает закон притяжения, Он не только обретает то, о чём мечтал, но ещё и получает максимум удовольствия от произошедшего. Чаще всего мы имеем все ресурсы для реализации своего желания, но мозг саботирует его исполнение. Это происходит из-за боязни последствий. А вдруг я это потеряю? А если меня осудят? А вдруг я получу не то, о чём мечтал? Когда такого страха нет, Он будет каждый раз направлять вас в сторону желаемой цели, тем самым приближая к ней. Третье. Наслаждение жизнью. Иначе для чего мы все родились? Наслаждаться жизнью или страдать это выбор. Не более. Если вы несчастны в маленькой квартире, то в огромном доме счастливее вы не станете. Секрет не в том, что вы имеете, а в том, Сколько удовольствия от этого получаете. Сейчас в вашей жизни есть всё то, о чём вы мечтали ранее. А если чего-то нет, значит, не мечтали об этом или получили то, на что хватило энергии, чтобы притянуть. Четвёртое. Получение желаемого. Когда человек нарушает закон притяжения, он чаще получает не то, что хочет, а а то, что ему дают или хотят для него. Например, вы любите ванильное мороженое, а позволить его себе не можете. Близкий уверяет, что клубничное намного лучше, вкуснее и полезнее, и постоянно его вам покупают. И вот мороженое вы, конечно, съели, но ожидаемого удовольствия не получили. Представьте, что ваши желания всегда исполняются. Тот самый любимый цвет и размер как в случае Ослика и А с горшочком, который подарил ему вини Пух. И жизнь сразу выходит на новый уровень. Больше не нужно объяснять всем, что вы любите именно ванильное мороженое, и слушать, что клубничное вкуснее тоже не придётся. Вы просто идёте и получаете желаемое. Пятое. Отсутствие чувства вины за то, что вы имеете. Никакого привкуса сожаления после дорогих покупок и оглядок на своё окружение и близких. Чёткое понимание того, что каждый имеет ровно столько, сколько может себе позволить. Нет чувства вины равно есть наслаждение тем, что уже имеешь. А если мы получили от этого полноценные позитивные эмоции, значит сгенерировали нужную энергию для покорения новых высот. 6. получение любых ресурсов, которые вам нужны для самореализации. Встречали ли вы людей, которые словно по взмаху волшебной палочки получают деньги, обзаводятся полезными связями, им постоянно подворачиваются возможности? Это как раз те, кто соблюдает закон притяжения. И они всегда точно знают, что им нужно, а главное, чувствуют, где это взять. готовы присоединиться к таким людям. Три врага закона притяжения. Первое иллюзии. Чаще всего мы не получаем желаемого, потому что сами не знаем, чего конкретно хотим. Ведь чтобы захотеть что-то, нужно приложить усилия. Здесь нужна воля. Именно поэтому соблюдение второго закона практически невозможно без следования первому. закону свободы воли. Если человек питает иллюзии на тему своего желания, то оно никогда не исполнится. Просто не сможет притянуться в жизнь. Чем реальнее ваше представление о том, чего вы хотите, тем больше вероятность это получить. Если какой-нибудь человек желает разбогатеть и убеждён, что деньги сами падают на голову обеспеченным людям, то притянуть в свою жизнь что-то материальное через такую иллюзию будет трудно, ведь он фактически заявляет вселенной мне нужно, чтобы на голову упала пачка денег, можно в валюте, а лучше две или даже мешок, ведь у всех так происходит, чем я хуже. тогда я куплю себе машину и буду доволен. как думаете, когда же такая ситуация сможет воплотиться в реальность в его жизненном пространстве? Думаю, вы догадались, но я все же скажу: никогда. Чем больше человек питает иллюзии по поводу своей мечты, тем меньше у него шансов ее реализовать. Не всегда иллюзии результат наших собственных заблуждений. Бывает, что нам их внушают. Приведу простой пример: реклама недвижимости. Человек едет в метро и видит плакат: квартира за три с половиной миллиона рублей. Картинка красивая, берег озера, метро чуть ли не у подъезда и даже швейцар, открывающий двери. Конечно, это сделано для привлечения внимания. Либо три с половиной миллиона стоимость студии в одиннадцати квадратных метров, либо там нет никакой отделки и нужен ремонт с уровня бетонных стен. В такой рекламе всегда много подводных камней, но человек в метро, разглядывающий красивую картинку, не думает об этом. Вы удивитесь, но люди вообще редко анализируют, какие у них есть объективные возможности, чтобы это желание реализовать. Может быть, у человека в кармане дырка и пара тысяч рублей до зарплаты, а сумма на плакате кажется недоступной. А может, он прикидывает, под какой процент ему дадут ипотеку. В любом случае, здесь есть два пути. Либо он создаёт намерение: хочу квартиру с картинки за эту сумму, Либо сразу отказывается от своего желания, потому что ресурсов здесь и сейчас нет. И в первом случае намерение будет заведомо ложным, потому что квартира на картинке на самом деле стоит десять миллионов, с учетом ремонта, процентов по кредиту и тому подобное. А хочет он ее за три с половиной, в соответствии с информацией на плакате. И он никак не сможет претворить такой сценарий в жизнь. потому что изначально хочет иллюзию. Таких воздушных замков в нашей жизни огромное количество, буквально на каждом шагу. Люди часто мечтают о красивой и богатой жизни, пытаются её заполучить, считают, что жить станет легче. Деньги всего лишь помогают справиться с некоторыми сложностями. Видит человек на улице Rolls-Royce и думает: "Вот было бы у меня много денег". купил бы такую. Но не знает, что имеет только лишь необходимую сумму, так просто эту машину не купить. На них стоит очередь на несколько лет вперёд. И редко кто задумывается, сколько стоит содержать такой автомобиль, где какая-нибудь небольшая деталь обойдётся в цену крыла от Боинга. А ещё налог, и во дворе такую не припаркуешь. Нужен гараж. Вот и получается, что намерение сразу становится иллюзией, а значит, никогда не притянется. Чем больше вы знаете о том, чего хотите, тем быстрее это окажется в вашей жизни. Второе. Чужие желания. Люди очень часто хотят то, что имеют другие, не потому, что им на самом деле этого хочется, а потому, что они хотят быть похожими на других. Вот если у меня будет такая сумка, как у начальницы, то меня станут так же уважать. В этом случае закон притяжения не работает. Каждому подходят лишь свои истинные желания. Именно поэтому все мы хотим разного. Когда стремимся реализовать в своей жизни чужие потребности, чтобы быть не хуже, чтобы уважали так же и так далее, то притягиваем к себе чужие энергии. Они не приносят нам полноценного удовольствия, а только создают заботы. Нет наслаждения от реализации желания, значит, энергия потрачена зря. Нам важно не получить конкретную вещь, а испытать чувство удовольствия и полной удовлетворенности. Именно эта энергия способна дать нам новые силы на реализацию других желаний. Только исполнение наших желаний. способность генерировать эту энергию внутри нас. Третье. Протест. Вот я получу это, и тогда вы поймёте, что я не хуже вас, а даже лучше. Люди иногда пользуются такой мотивацией при достижении целей. Любые желания из точки протеста реализуются болезненно и оставляют после себя чувство вины и разочарования. Всё, что вы притягиваете в свою жизнь, имеет энергию того мотива, который вы закладывали. Если речь идёт о вещах для самоутверждения, доказательства своей ценности и всего, что ориентировано на общество, а не на вас самих, это принесёт разочарование. Не сделает вас счастливее и даже не заставит общество лучше относиться к вам. Нет, но будет каждый раз напоминать вам о том состоянии, в котором вы были изначально. Отсюда и нарушение закона притяжения. потому что по итогу чувства будут отвратительные, и вы попросту не захотите притягивать в свою жизнь ничего нового. Симптомы нарушения закона притяжения. Желания перестают исполняться. Вроде бы понимаешь, что хочешь, но постоянно получаешь не то, либо не получаешь вовсе. Представьте, вот вы пошли на кухню заварить себе чай, а получился кофе. И так раз за разом. Вы кладёте в чашку пакетик с байховым и цейлонским чаем, заливаете кипятком, а иток всегда один кофе. Раздражает, правда? А если добавить масштаба и захотеть, например, автомобиль, а получить велосипед. Или захотеть поездку на Гуа, а на работе выдали путёвку на Минводы. Нет, в Минводах тоже хорошо, конечно. Да и кофе не отрава. Но вы-то хотели выпить чая и полететь на Гуа. В какой-то момент желание делать что-либо вообще пропадает. И тогда обстоятельства сложатся так, что придётся выживать. Да, мы люди прилагаем усилия в двух случаях: если чего-то хотим или если вынуждены. Действуя по собственному желанию, мы получаем удовольствие от самого процесса. А если от нужды, думаю, вы сами понимаете, Какой спектр эмоций при этом нас настигает? Если наши мечты утрачивают смысл, остаётся только нужда. В какой-то момент всё, чего мы желали, становится вынужденной необходимостью. Нужно поехать в отпуск. Сил ни на что не осталось. Нужно купить новую машину. Старая сломалась. Нужно заказать красивое платье. На работе корпоратив, на который совсем не хочется идти, но нужно. Удовольствие становится задачами, которые отравляют жизнь. Отпуск превращается в не самый приятный квест. Покупка машины в решение бюрократических проблем, а выбор платья становится нудным и утомительным занятием. Еще и на праздники на него опрокинут коктейль. Если вы слушаете это и узнаете свою жизнь, Скорее спешите исправить нарушения закона притяжения. Вы всё равно получите то, чего вы хотите. Весь вопрос в том, что это будет для вас: радость или нужда. Ничего не хочется. Ещё я называю это отсутствием желания чего-либо достигать. Если получение того, чего хотелось, не приносит никаких чувств и эмоций, то зачем прилагать усилия? Наш мозг не любит разбираться в причинах случившегося, и он просто станет саботировать любую деятельность. Если вы ничего не хотите, значит, не позволяете себе получать то, что вам на самом деле нужно. Если вас не мотивирует покупка новых вещей, новые знакомства или достижения, значит, вы продолжительное время не награждали себя за победы исполнением своих желаний. проблемы в личных и интимных отношениях. Кому понравится общаться с вечно недовольным человеком? Кстати, это одна из главных причин одиночества. Отношения между людьми изначально ориентированы на обмен энергией. А кто захочет обмениваться с тем, кто не готов её принять? Дай мне то, не знаю что. Но я это не возьму, потому что не знаю почему. Обычно так выглядит общение с тем, кто нарушил закон притяжения. И явно не случайно, если в вашей жизни появился такой человек, значит вы его притянули. А если притянули, где-то нарушаете закон и вы сами. Что же до интимной части жизни, второй закон связан со второй чакрой. Она отвечает за получение удовольствия и за сексуальную энергию. И здесь есть прямая зависимость. Чем меньше вы наслаждаетесь жизнью, тем меньше у вас сексуальной энергии. В какой-то момент её становится так мало, что интимные отношения становятся возможны только для продолжения рода, потому что нужно. Это уже не радость, а нужда. Но даже это получается не всегда. Депрессивное расстройство и подавленность. Очевидно, что появляются они не только из-за нарушения закона но часто являются симптомом. Если человек ничего не хочет, он ничего не делает, следовательно, не генерирует энергию, и тогда он попадает в зону риска выживания. Возникает чувство не нужности и бесполезности. Собственно, именно это часто приводит к депрессивным расстройствам, подавленности и апатии. Тут я должен оговориться, что глубокая депрессия. Это повод обратиться к психотерапевту. Здесь нужна помощь профессионала. Берегите себя. Исполнение желаний. Неотъемлемая часть закона притяжения исполнение желаний. Да, мечты способны становиться реальностью самым неведомым образом. Главное знать, как работает механизм намерения. Он состоит из ваших чувств, и точного понимания, что вы хотите. Чтобы притянуть в жизнь желаемое, нужно понимать, что вы на самом деле ощущаете от объекта мечтаний, какие эмоции он у вас вызывает. Сейчас поясню. Прикоснитесь к тому, чего вы хотите. Возьмите автомобиль на тест-драйв. Поезжайте в тот район города, где хотите купить квартиру, или рассматривайте картинки островов Куда вы мечтаете отправиться в отпуск? Спросите себя: что вы чувствуете? Те ли это эмоции, которые вы так хотите прожить? Откликается ли сердце учащённым стуком? Расплываются ли губы в улыбке? Если ответ положительный, соберите максимум информации об объекте и составьте план из двух-трёх шагов, которые уже сейчас могут приблизить вас к обретению мечты. Очень важный момент. Анализируйте не только чувства в момент получения желаемого, но и то, что вы можете испытать после этого. Если вдруг у вас проснулись чувства вины, страх или другие негативные ощущения, велика вероятность, что вам не удастся притянуть нужное. Если желание действительно ваше и вы готовы его принять, тогда вы будете испытывать вдохновение и удовольствие на всех этапах визуализации. от достижения до момента наслаждения результатами. Вселенная не слышит наших мыслей, она слышит только наши чувства. Мы притягиваем в свою жизнь только то, что чувствуем. Хотите исполнить желание? Проживите его и проверьте на практике. Совпадают ли ваши ощущения с тем, чего вы хотите? Совпадают? Действуйте. Нет? Ищите другую мечту. Скорее всего, она окажется лучше, чем то, что вы себе придумали. Страхи, провоцирующие нарушение закона притяжения. Как я уже упоминал ранее, таких страхов всего пять. Страх осуждения за получение удовольствия, страх пострадать из-за удовольствия, установка отказ от желаемого в пользу нужного, установка реализация в своей жизни чужих желаний, страх быть отвергнутым из-за удовольствий. Страх осуждения за удовольствие. Первый и один из основных страхов, который заставляет людей получать только то, что преподнесёт жизнь. Как правило, от них можно услышать: а что люди скажут? Большинство из нас неосознанно оглядываются на друзей и родственников. опасаясь, что своим счастьем могут их оскорбить. Люди чаще всего боятся зависти и поэтому ограничивают себя во многом. Фактически это мало на кого из нас реально может повлиять, но человеку свойственно завидовать. Почему же мы инстинктивно так этого боимся? Причём настолько, что готовы отказаться от желаемого, лишь бы никто не узнал. Осуждение за удовольствие действительно могло привести к гибели человека в прошлом. А если это опасно, значит, нужно сделать всё, чтобы этого избежать. Скорее всего, эта установка укоренилась в головах наших предков в период с 1917 по 1960-е годы. Исторические потрясения исключали получение удовольствия, то революции, то голод, то войны, то снова голод. не до наслаждений. А если человек идёт по улице довольный или всем показывает, как он радуется жизни, это подозрительно, аморально и вообще неправильно. Он должен жертвовать собой ради тех, кто страдает и выживает. Так появилось целое поколение людей, которые заняли позицию выживания, потому что она казалась им более безопасной. А безопасно это хорошо. Значит, нужно передать этот опыт потомком. Те, кто сможет избавиться от этого страха, станут неуязвимыми к чужой зависти и больше не будут оглядываться на чужое мнение. Страх пострадать из-за удовольствия. Он вытекает из первого страха как следствие. Допустим, вы хотите новую сумку, но боитесь, что её украдут. С такой мотивацией у вас не появится новой сумки. Но разве наш мозг осознаёт, почему именно этого он боится? Скорее, он скажет вам: "Это слишком дорого". Но вот куда мы пойдём с этим Луиветон? Зачем нам такая машина? У нас же дороги плохие. Или, ну куда ты это наденешь? Да, наш мозг иногда похож на ворчливую старушку с манией контроля. И все эти внутренние вопросы, оправдание страха пострадать из-за удовольствия. Вся жизнь это риск, но это не повод отказывать себе в исполнении тех желаний, которые нам доступны уже сейчас. Эта геннородовая установка прочно засела в людях в период раскулачивания. Времена были непростые. Человек просто идёт по улице и улыбается, например, погода хорошая, солнышко светит и птички поют. Сосед смотрит из-за забора на эту беззаботно улыбающуюся физиономию и думает: "Надо бы написать донос". Чего такой довольный? Наверняка украл что-то. А революционной комиссии разбираться некогда. Не глядя сошлют в Сибирь. Вот и научились люди ходить хмурыми, а удовольствие своё показывают только узким кругу самых близких. В мире считают, что русские всегда недовольные и насупленные. Это правда. Такая уж у нас история. Если человек боится негативных последствий своего желания, он сделает всё возможное, чтобы оно не исполнилось. Обратите внимание, что здесь я имею в виду активное действие. Он подсознательно будет препятствовать обретению желаемого, даже если оно упадёт ему в руки. Установка отказ от желаемого в пользу нужного. Представьте, Вы имеете все ресурсы на исполнение своей мечты, но ваш ум говорит, что это нерационально и требует потратить деньги на что-то более важное. И если вы поддадитесь этой манипуляции и согласитесь на меньше, то цепочка закона притяжения будет разрушена. Цепочка это последовательность, в которой вы раз за разом получаете то, чего хотите, до первого неверного выбора в пользу отказа от желания. Если вы зарабатывали деньги на новое пальто, но в итоге решили переклеить обои в гостиной, а пальто мечты купить потом, то это потом никогда не наступит. Вы так и будете с трудом зарабатывать на нужные вещи, а желания останутся желаниями и никогда не воплотятся. Нужное никогда не заканчивается. А вот мечты имеют срок годности. Ведь мечты Это энергия, которая нам нужна здесь и сейчас для развития и роста. Но не бойтесь, что тогда вы будете в пальто, но останетесь без новых обоев. Вы сможете направить ту энергию, которую получите от реализации желания, на такие нужные виниловые рулоны. Поэтому это и называется цепочкой закона притяжения. Установка, реализация в своей жизни чужих желаний. Это значит что вы мечтаете о чём-то, что есть у других, не потому, что вам этого действительно хочется, а потому, что вы не хотите быть хуже других. Такой мотив приводит к одноразовым желаниям и наполнению вашей жизни чужими событиями и испытаниями. Когда вы достигаете не своих целей, Вселенная не даёт за них энергию. В какой-то момент человек перестаёт понимать, чего хочет сам, и возникает чувство что исполнение любого желания решает ту или иную проблему, но не приносит никакой радости. Страх быть отвергнутым из-за удовольствий. Допустим, вы любите картофель фри, но всегда заказываете фуа-гра, потому что так принято в обществе, которое вас окружает. Вы любите Рамштайн, но вынуждены слушать оперы Верди и Пуччини, потому что ваш партнёр считает тяжёлый рок музыкой для отсталых. Слушая любимую группу, вы рискуете остаться без партнера, а уплетая картошку фри, пасть в глазах окружения. Вы, наверное, сейчас улыбаетесь от излишнего драматизма ситуации, но такое встречается повсеместно. Очевидно, что это иллюзия, но она очень сильно влияет на принимаемые нами решения и лишает большого количества удовольствий. В итоге человек перестает понимать. Чего ему вообще хочется от жизни и становится вечно недовольным, потому что и картошку нельзя, и фуа-гра уже опротивело. Мы разобрали все страхи, которые провоцируют нарушение закона притяжения. Как видите, это очень приятный закон, соблюдение которого, не побоюсь этого выражения, делает жизнь прекрасной. Поэтому избавляйтесь от этих страхов и установок. чтобы ваши желания исполнялись должным образом. Практика. Практика избавления аналогична той, что мы уже делали в предыдущей главе. Только на сей раз список страхов будет такой. Страх осуждения за получение удовольствия, страх пострадать из-за удовольствия, установка